Глава 30. На пути к отмещению. Марлен. «Я прошу прощения, леди Марлен», — кашлянул один из приближенных к Тантесу, — «но вы уверены, что написанное соответствует желаниям правителя? Вы сомневаетесь в том, что я смогу отобрать для владыки лучших?» — вздернула я бровь, поражая своей выдержки наглости, ведь так разговаривать с мужчинами мне еще не доводилось, сам Тантес не в счет. «Нет, я не это имел в виду», Нервно отступил на шаг мужчина, косясь на печать правителя, которую я намеренно выставила на всеобщее обозрение, чтобы добиться желаемого результата. А сказали именно это. Понизила голос, добавляя нотки угрозы. Меня попросили отобрать девушек не только для физического удовольствия, но и для душевного. Можете исправить написанное мной, но тогда ответственность за все понесете вы сами. Надмена фыркнула, понимая, что кишка танка у приближенного ослушаться меня не посмеет. А если посмеет, то придется надавить и пустить в ход более серьезную угрозу. О да, в моей голове мелся потрясающий план. Я не могла оставить выходку с безнаказанной. Его просьба отобрать горемных девиц, от которых я только избавилась, настолько разозлила, что как сдержалась в тот момент и не обрушила на него всю ярость, осталась загадкой даже для меня самой. Я была оскорблена, можно сказать, ранена в самое сердце. И так как реветь было не в моем духе, Хоть в последнее время слезы так и просились наружу, я решила на гадость ответить более изящной гадостью, а именно дать Тантусу то, что он и просил, девушек для души. Что ж, желание правителя для меня закон. Отберу ему самых лучших. Но там написано, что приглашаются на отбор все желающие, считающие себя достойными. Едва ли не ревел мужчина, смотря на меня жалобно. «Все верно», — важно кивнула я. «Вы представляете, что здесь будет твориться?» Значит так. Не выдержала я. Мне идти докладывать владыке, что вы мешаете выполнению данного им задания. Специально давила на приближенного, зная, что он струхнет. Нет, замахал руками мужчина белее лицом. Я передам им вашу версию написанного. Вот отлично, улыбнулась я. Очень надеюсь, что после обеда наберется достаточно девушек, чтобы я смогла устроить отбор и выбрать достойных. Приближенный не стал больше говорить ни слова, лишь обреченно покачал головой и направился вниз по лестнице. «Кто молодец? Я молодец!» Едва удерживала себя от того, чтобы не пуститься в пляс. Все шло просто идеально. «Встала сегодня с рассветом», — написал обращение народу, которые совсем скоро на каждом углу будут зачитывать глашатые. Время специально дала не так много, чтобы не утонуть в потоке желающих разделить ложе с «Я тебе таких выберу, что желание сбежит от тебя с дикими воплями далеко и надолго», — коварно хихикнуло чувство неполное, но все же удовлетворение. До завтрака оставалось всего ничего, поэтому я решила не подниматься к себе в покое, а сразу направиться на завтрак. Прибывая в приподнятом расположении духа, я неспешно шагала к обеденной зале, краем уха отмечая странные всхлипы. Остановившись, прислушалась и поняла, что они доносятся из распахнутого окна, ведущего в сад. Стараясь не шуметь, я направилась на звуки, даже не представляя, кого смогу там встретить. Заглянув за высокий куст, обнаружила там принцессу Мантикор, которая при виде меня резко повернулась спиной вытирая слезы щек тыльной стороной ладони. «Ваше Высочество!» — опешила я, не веря своим глазам. «Что? Что случилось?» Не знала, как поступить. С одной стороны, она мне не нравилась, да и вообще ни друг с другом мы особо не были замечены, но и бросить ее в таком состоянии одну не позволяла совесть. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Все хорошо, спасибо», — было мне ответом. И «Я в порядке», — пожала плечами так и продолжая смотреть в спину наследным антикоры. Только собиралась уйти, как ее голос заставил остановиться. «Леди Марлен!» Принцесса медленно повернулась, и по ней было видно, что она не решается говорить дальше. «Да», — я попыталась подтолкнуть ее к разговору. «Понимаю, что мои слова покажутся вам бредом сумасшедшего, но все же скажу». Она печально вздохнула, поднимая на меня грустный взгляд раскрасневшихся глаз. «Не бойтесь бороться за свое счастье. Мнение окружающих, конечно, важно, но это всего лишь мнение». «Я не понимаю», — нахмурилась я. «Как бы мне больно не было это говорить», Она тяжело вздохнула. «Очень надеюсь, что когда суть сказанного мной станет вам ясна, будет еще не поздно». «Прошу простить, я пойду». Она открыла портал и скрылась в нем, оставляя меня в полной растерянности. Стояла, хлопая ресницами и не зная, что и думать. «Леди Марлен!» — окликнул голос принца, который неспешным шагом направлялся в мою сторону. «Какой приятный сюрприз! Доброе утро!» «Рейхан!» — подцепил мою ладонь целуя. «Прогуляться вышли?» «Да, доброе утро!» — кивнула я. «Вы какая-то задумчивая сегодня. Что-то случилось?» Принц подставил согнутую в локти руку. «Даже не знаю, что сказать», — хмыкнула я, находясь в растерянности. увиденно немного выбила меня из колеи», — ответил уклончиво. «Увиденное — это плачущую принцессу Елесию?» — как ни в чем не бывало спросил Рей. «А вы откуда?» — опешила я, вскидывая взгляд на молодого дракона. «Я раньше вас вышел в сад и тоже слышал ее мучение, кивнул он. «Только подойти не решился». Не могу я видеть женские слезы, да и разговором бы ей точно помочь не смог. У нее... Не знала, правильно ли обсуждать с Рейханом поведение наследным Мантикоры. У нее что-то случилось? Все же осторожно спросила я. Случилось, и причем уже давно. Елесия влюбилась в Тантоса. От слов принца внутри поднялось огромное цунами, грозясь затопить все в округе волной ревности. Да только она понимает, что ее любовь безответна, добавил высочество. Брат к ней ничего не чувствует. Уважение — да, но не более. И, если честно, Тантас не верит в искренние чувства, — вздохнул Рэй, вызывая разъедающую душу грусть. Но в последние дни он стал каким-то странным, и дело здесь точно не в Елесии. Видимо, появилась какая-то особенная девушка, — рассуждал он, пока я пыталась скрыть всю гамму чувств и эмоций, мечущихся внутри. — Кто знает, может, брат все же нашел ту единственную, но пока молчит об этом. — Вы голодны? — резко перевел он к тему разговора. — Эм кашлянул я от волнения, не имея возможности вымолвить ни слова. «Думаю, да», — ответил за меня Рейхан. «Идемте, стол уже должны накрыть. Кстати, хочу вас предупредить, что меня не будет несколько дней». «Да?» — хлопнула я ресницами, не испытывая огорчения от услышанной новости. «Да, за вами присмотрит Тантас. Можете обращаться к нему с любой просьбой. А теперь на завтрак я ужасно голоден».